Глава четвертая. Эскадра рептилий не прекращала поиски крейсера Федерации двое суток подряд. И чтобы выжить, пришлось изрядно повертеться. Капитан, избегая обнаружения, петлял, юлил, путал следы и заводил невидимый крейсер все глубже в недра бесконечного хаоса, каменных глыб всевозможных размеров. И сейчас, глядя на обзорные экраны, Мвабана очень хорошо понимал, почему все попытки ящериц отыскать сокровища ни к чему не привели. Бесконечные миллионы кубических километров космоса были забиты триллионами каменных обломков всевозможных размеров, среди которых затерялись ошметки множества разлетевшихся на куски кораблей, вызывающие постоянное срабатывание сканеров. Черенок от кокоса утонувший в океане, искать легче. Есть шанс, что его вынесет на берег или на океанскую поверхность. А тщательно замаскированное хранилище с золотом на берег астероидного океана, занимающего ровно половину Солнечной системы, само по себе точно не выбросит. «Второй лейтенант Мвабана. Вас вызывает капитан». Приятный голос радистки – донесся из громкоговорителя системы оповещения. Когда 7 лет назад, впервые оказавшись на борту крейсера, Мвабана услышал ее в первый раз, то едва не влюбился без памяти, потому что воображение живо нарисовало ему сексопильную девушку. Поэтому, когда ему показали страшенную мужиковатую бабищу с такой же страшной рожей и сказали, что это и есть радистка с ангельским голосом, Он было подумал, что сослуживцы издеваются над новичком. Но оказалось, что это не шутка. Зачем черная мать не спаслала стой нежный и волнующий голос такой некрасивой девицы, которая едва пролазила во входной люк радиорубки, для него по сей день оставалась загадкой. Но капитану нравилось звучание ее голоса в динамиках системы оповещения, и потому ей прощалось, мягко говоря, небольшое несоответствие габаритов с установленными на флоте нормами. Замените меня, сержант. Бабана бросил суровый взгляд на своего сержанта и покинул кресло диспетчера раздачи целей оператором торпедных аппаратов. Сержант был в полтора раза старше Бабаны и в два раза опытней, но приказы выполнял беспрекословно. Вообще, с дисциплиной на крейсере всегда был полный порядок, потому что никто не хотел потерять теплое армейское место и вернуться в царство нищеты, поглотившее федерацию с головой. Поэтому проблем с подчиненными практически не было. Но именно сейчас Мвабану по вполне понятным причинам обожали все до единого, и сержант бросился исполнять его приказ с нескрываемым энтузиазмом. Оказавшись тут, В пространстве 14 энергонов абсолютно весь экипаж испытал прилив сил, душевный подъем и всплеск творческой активности. И из-за этого любое эмоционирование происходило заметно сильней. Поэтому сержант продемонстрировал исключительное рвение. «Сэр! Есть сэр!» – воодушевленно рявкнул он, усаживаясь за диспетчерский пульт. «Тише, сержант!» – беззлобно укорил его мвабана. «Кто знает этих вонючих чешуйчатых ублюдков? Вдруг услышат!» «Виноват, сэр!» – сержант перешел на возбужденный шепот. «Исправлюсь, сэр! Я вас не подведу, сэр! Не волнуйтесь, сэр!» Бабана покинул зону управления огнем и направился к капитанскому мостику. К нему немедленно пристроилась пара десантников, назначенных ком взвода в качестве охраны на всякий случай. И в узком корабельном коридоре стало еще теснее. На мостике царила напряженная тишина. Все переговоры на всякий случай велись шепотом. Доклады делались в полголоса. И даже капитан не пользовался селектором, а вместо этого использовал посыльных. В данный момент капитан стоял возле центрального карт-планшета и изучал предложенные корабельным ИИ варианты маршрутов уклонения. Все маршруты вели в самую гущую астероидного массива. Но направления их отличались друг от друга значительно. И Мбабана понял, что капитан сейчас попытается выведать у него координаты хранилища с сокровищами. «Капитан, сэр, второй лейтенант Мвабана по вашему приказанию прибыл», – тихим шепотом доложил Мвабана согласно уставу корабельной службы. «Вольно, приятель, вольно». Столь же негромко, но вполне по-дружески ответил капитан, на секунду отводя сосредоточенный взгляд от карт-планшета. «Как ты?» «Со мной все окей, сэр», – Вабана предпочел не отходить от уставной линии поведения. «Держим окружающее пространство на прицеле и стараемся не шуметь». «Правильное решение», – второй лейтенант похвалил капитан и нахмурился. «У нас тут появилась проблема, Вабана. Он указал пальцем на расходящиеся в разные стороны линии, предполагаемых бортовым интеллектом, вариантов курса. Из-за этих вонючих ящериц мы все сильнее углубляемся в астероидное поле. Это опасно уже само по себе. Если мы столкнемся с каким-нибудь крупным камнем, поле преломления может испытать искажение, и рептилии смогут нас заметить. Кроме этого. Мы можем зайти в этот каменный океан слишком далеко. Потом придется выбираться несколько дней, и в любой из них сюда может нагрянуть какой-нибудь патруль. Если ты дашь мне координаты тайника, я смогу использовать ситуацию с большей пользой. Мы будем уходить от ящериц в правильном направлении. Но тогда мы рискуем привести рептилии к сокровищам, возразил Мабана. Заранее готовившийся к такому капитанскому требованию. Вдруг они засекут тайник, если окажутся неподалеку. Я не могу этого допустить. Сожалею, капитан, но я дам вам координаты только после того, как мы отделаемся от этих ящериц. Мы не можем рисковать сокровищами. Вы же сами говорили это, когда принимали решение не доверять предложению рептилий. Я оказался прав. Капитан виртуозно скрыл раздражение и с еще более дружеским, но предельно озабоченным видом указал на радары, пестрящие отметками вражеских кораблей, ведущих поиск их крейсера. Они ждали нас тут, чтобы уничтожить. Они и сейчас хотят сделать это. Пытаются использовать свои более продвинутые технологии. Но мы виртуозно используем невидимость и эту бесконечную свалку каменного мусора. Им стоило взять с собой больше разведывательных кораблей. Два разведчика, линкор и семь крейсеров, не успевают просеивать миллионы кубических километров астероидного месива. «Они не могут взять больше кораблей», – негромко возразил Мвабана. «Это нейтральные территории. По итогам второй всеобщей на пребывание здесь наложены ограничения». Чтобы взять с собой больше разведчиков и больше крупнотоннажных боевых кораблей, требуется серьезное основание и полетная документация. «Да кто их будет проверять в этой забытой черной матери дыре?» – ухмыльнулся капитан, не забывая при этом говорить шепотом. «Вдруг из десяти тысяч солнечных систем только одна будет обитаемой. Никаких патрулей не хватит». «И эта обитаемая система почти рядом, сэр», – все так же тихо возразил Мабана. «Где-то здесь, в нескольких системах от нас, находится система Хлам, сэр. Там есть обитаемая планета, Ушмаицу. Она заселена какими-то красными, и у них военный союз с сияющими. Красные регулярно патрулируют свои окрестности. Но главная проблема в том, что в другой стороне проходит рубеж». Он немного дальше, чем Ушмаицу, но где-то сразу за ним находится система Ярила. Это система сияющих, сэр. Тамошняя звезда нестабильна и может стать сверхновой в любую секунду. Поэтому сияющие там не живут, но постоянно изучают ее и проводят исследования. Ученых охраняет целый флот воинской касты сияющих. Они тоже регулярно патрулируют окрестности. Кроме того. Сектора нейтральных территорий, прилегающие к рубежу в этом спиральном рукаве, во времена Второй Всеобщей были местом многочисленных грандиозных сражений. Поэтому положение о нейтральных территориях позволяет некоторым цивилизациям облет этих секторов с целью поиска и демонтажа разбитых звездолетов. Таких цивилизаций больше сотни, сэр, и среди них большая часть это темные. Они взяли на себя обязанность очищать эти сектора от пиратов в случае их появления сэр. Так что патрулей в этих местах достаточно. Любой из них может появиться здесь и потребовать от рептилий объяснений. А в случае агрессии подать экстренный сигнал бедствия и скорее всего на этот сигнал явится красная сушмаица. А развязывать с ними конфликт станет только тот, Кто хочет проблем с сияющими, сэр? Судя по капитанскому взгляду, ни о чем подобном капитан даже не догадывался. Откуда у тебя такая информация, Вабана? Дружелюбно поинтересовался он. Многое из того изложено в легенде моей карты, сэр. Вабана придал своему голосу авторитетные интонации. Я тщательно изучил ее, потому что считаю, что если хочешь добиться успеха, необходимо быть экспертом в нужной тебе области. Поэтому, как только мы получили доступ в открытую сеть ящериц, я сразу же изучил все, что могло иметь отношение к моей карте, сэр. Я с самого начала был уверен, что карта подлинная. Капитан, будучи опытным интриганом, быстро сориентировался и уверенно заявил. Хорошая работа, второй лейтенант. Это открывает перед нами дополнительные перспективы. Ящерицы не смогут искать нас бесконечно. Рано или поздно сюда придет чей-нибудь патруль, и они будут вынуждены убраться отсюда. Как только это произойдет, мы доберемся до тайника. Если это корабли адмирала Зис Сазаша, а я уверен, что этих чешуйчатых ублюдков сюда прислал именно он, то они вернутся сразу же, как только смогут. Но мы используем время, которое у нас будет. «Капитан, сэр!» Торопливый доклад оператора наблюдательного поста оборвал его на половине фразы. «Эскадра рептилий только что ушла в режим невидимости. Сканеры не могут засечь работу их полей преломления. Но ящерицы исчезли все разом, сэр. На радаре больше нет отметок». «В режиме невидимости их скорость упадет». И мы без проблем уйдем от них, удовлетворенно произнес капитан. В этом океане камня в перемешку с металлическим мусором они будут искать нас лет пять. Он коснулся пальцем одного из предложенных бортовым и маршрутов, задавая автоматике программу движения. Ложимся на новый курс. Капитан, сэр! Тут же заговорил второй наблюдатель. Я фиксирую активность. «В гиперпространстве. Сюда движется какая-то масса, сэр. Думаю, это какой-нибудь патруль. Один из тех, о которых говорил второй лейтенант Мвабана, сэр». «Вот почему чешуйчатые ублюдки использовали невидимость», – пренебрежительно усмехнулся капитан и приказал. «Малый, вперед! Будем уходить от них, пока есть возможность." Невидимый крейсер перешел с самого малого хода на малый ход и пополз сквозь каменный океан в противоположную сторону от предполагаемого местонахождения ящериц. Ожидаемые корабли вышли в реальный космос через три минуты и наблюдатели вывели на центральный экран изображение угрожающего вида смертоносных махин, утыканных супертяжелыми ускорителями частиц. «Неизвестные боевые корабли в количестве пяти вымпелов», доложил второй наблюдатель. «Идентифицирую. Они все одинаковые. Предположительно, это крейсера, сэр. Принадлежат красной расе. Точнее, определить не могу. Не хватает данных. Похоже, они очень крутые, сэр. У нас таких пушек нет». «Они прибыли с Ужмаицу, уверенно заявил Мобана, указывая на крупную бортовую эблему Выплавлены на вертикальной плоскости каждого крейсера. Это изображение стальной гиены. Это их герб. Нам плевать, кто и откуда сюда заявился. Мясистые черные губы капитана растянулись в белозубой ухмылке. Для нас все конкуренты. Крейсеру продолжать движение. Мы должны спрятаться поглубже. Пятерка вновь прибывших боевых кораблей легла в дрейф. И приступила к сканированию пространства. Невидимый крейсер Федерации пополз дальше, медленно пробираясь через бесконечную рассып астероидов, но уже через пять минут снова зазвучал доклад первого наблюдателя. Патруль красных начал ускорение. В его голосе слышалась тревога. Они движутся в нашу сторону, приближаются к границе астероидного поля. Наверное, засекли поля преломления ящерицы. — определил капитан. — Самый малый ход. — Останавливаться не будем. Нам лучше быть подальше от рептилий, когда красные их обнаружат. Пока они будут убивать друг друга, мы точно скроемся. На центральном радаре отметки патруля Сушмаицу достигли кромки Каменного океана. Сбросили скорость и углубились в бесконечное месиво астероидов. — Сэр, они движутся прямо к нам. Первый оператор был еще тревожней, чем прежде. «Расчеты показывают, что они направляются в точку нашего текущего местоположения. Они нас засекли, сэр». «Может, это совпадение?» Бабана неуверенно перевел взгляд на капитана. «У нас новые поля преломления. Их модернизировали всего семь лет назад. Красные могли засечь кого-то из рептилий. Они ведь где-то между нами». Технологии красных лучше во всем пространстве низких энергий, нервно ответил капитан, лихорадочно изучая данные бортового ИИ по сближающимся объектам. Некоторые красные цивилизации опережают даже некоторых светлых. Такая информация есть в архивах. Но наши поля преломления разработаны на основе технологий рептилий. Красные действительно должны были засеть ящериц, а не нас. Ящерицы к ним ближе. К рейсеру. Средний ход. Это слишком быстро. Ужаснулся штурман. С нас сорвет поле преломления. Держать предельно допустимую для маскировки скорость. Капитан нервно сверкнул белками глаз на черной коже лица. Бросая на штурмана злой взгляд. Типа, ты-то чего встрял? Тебя никто не спрашивал. Наблюдатели. Расчет курса красных. Невидимый крейсер увеличил скорость, начиная опасную игру одновременно с полем преломления, напряженность которого взлетела вплотную к критическому пределу и с каменным месивом рискуя врезаться. На радарах отметки патруля красных едва заметно изменили направление движения. Они скорректировали курс, сэр. Первый наблюдатель был недалек от паники. Они движутся к нам, сэр. Они точно знают, где мы. Они нас видят. «Самый малый ход!» Капитан бросился к планшету и принялся движениями пальцев увеличивать изображение ближайших крупных астероидов. Искать астероиды со сквозными отверстиями или пещерами. Теперь его вот тон был далек от уверенного в себе. «Мы должны спрятаться внутри астероида!» Крейсера Сушмаицу неуклонно приближались. Имвабана вслед за капитаном подбежал к карт-планшету, помогая ему искать подходящее укрытие. Но все ближайшие астроиды, как назло, либо не имели полости, либо были недостаточно велики, чтобы вместить в себя крейсер Федерации. А тут еще плотность залегания мелких глыб резко возросла, и невидимый корабль с трудом проползал через почти что сплошное месиво битого камня. Несколько совсем мелких камней оказалось невозможно обойти, они прошли сквозь поле преломления и врезались во внешнюю обшивку. Энергии соударения оказалось недостаточно, чтобы испортить режим невидимости, но столкновение придало камням ускорение и они лениво полетели прочь, сталкиваясь на своем пути с более крупными астероидами. Патруль красных мгновенно увеличил скорость и стало ясно что они заметили движение камней. Сомнений в том, что крейсер обнаружен, не оставалось. И весь персонал рубки управления в молчаливой панике смотрел, как к судорожно ищущим подходящий астероид Мувабани и капитану присоединяется штурман. «Я нашел!» – одновременно воскликнули капитан со штурманом, и их пальцы столкнулись на изображение одного и того же астероида. Капитан что-то злобно прошипел, штурман торопливо отскочил в сторону и капитан увеличил найденный астероид в половину карт планшета. Занимающая две трети астероида пещера немедленно опуталась штрихами сканирующих излучений и ИИ вывел рядом с ним данные только что сделанных расчетов. Обнаруженная полость действительно могла вместить в себя крейсер Федерации и даже не в притирку что давало шанс завести туда крейсер прямо в режиме невидимости. Капитан ринулся лично рулить кораблем, но панический доклад первого наблюдателя убил всякую надежду на благополучный исход. «Мы не успеваем дойти до цели!» – истерично зашептал он. «Нас догонят раньше!» «Заткнись, тупой ублюдок!» – также истерично ряпнул на него капитан. Мвабана, похолодев, панически бегал глазами, то по карт-планшету, изображающему ползущий к спасительному астероиду невидимый крейсер Федерации, к отметке которого быстро приближались отметки патруля, то по обзорным экранам, ожидая увидеть на них далекие силуэты кораблей красных. Крейсера Сушмаицу шли через астероидный океан, быстро и напролом, огибая только крупные глыбы. Их защита без проблем выдерживало столкновение с рассыпами каменной мелочи, Имбабана понял, что даже в бою один на один победить у его крейсера нет шансов. За следующий час красные по прямой преодолели все расстояние, которое невидимый крейсер, скрываясь от вьющейся вокруг эскадры рептилий, полз по запутанной траектории двое суток. До спасительного астероида Оставалось не больше пяти сотен километров, когда бортовой ИИ вывел экстренное предупреждение об абордажном контакте с противником через 59 секунд. Стало ясно, что красные выловят крейсер Федерации прямо возле астероида, и даже если капитан успеет завести корабль в пещеру, его найдут в считанные минуты, как только начнут обыск окрестностей. Мбабана лихорадочно размышлял, успеет ли он добежать до спасительной капсулы и покинуть крейсер до того, как его уничтожат красные. Если они патруль, то, по идее, не должны убивать сдающихся в плен. Наоборот, им потребуются пленные для допроса. Он может рискнуть и сдаться красным, а потом поделиться сокровища с ними. Но никто не дает гарантий, что красные его не убьют после того, как заполучат 100 тысяч тонн золота. Пока Мвабану терзал страх в перемешку со сменяющими одна другую малореальными идеями спасения, тусклые точки крейсеров Сушмаицу замелькали на обзорных экранах. Капитан нервно приказал готовиться к ближнему бою и абордажу, и все, кто не относился к управлению орудийными системами, бросились к шкафам с боевыми скафандрами. Бабана не успел пробежать и пяти шагов, как вдруг бортовой ИИ издал оповещающий сигнал и зажег на карт-планшете новую отметку. Капитан психованным движением вывел ее на обзорные экраны, и все увидели линкор рептилий, только что покинувший режим невидимости. Капитан, сэр, перевозбужденным от страха голосом, воскликнул первый наблюдатель. «Это корабли ящерицы. Линкор совсем рядом с нами. Их крейсера тоже свернули поля преломления. Я вижу разведчика в рептилии неподалеку. Вся эскадра ящериц покинула режим невидимости, сэр. Что они делают? Капитан, застыв на полпути к шкафам со скафандрами, обернулся и усиленно вглядывался в карт-планшет, пытаясь понять, что происходит. Патруль красных снизил скорость и сомкнул боевые порядки, сэр. Голос первого наблюдателя зазвучал ровнее, но по-прежнему был далек от спокойствия. Рептилии легли в дрейф и не проводят никаких боевых приготовлений. «Сэр», — вмешался в доклад второй наблюдатель, — «фиксирую радиообмен в эфире. Линкор рептилий видит переговоры с лидером патруля». «О чем они говорят?» — глаза капитана забегали по обзорным экранам. «Не могу знать, сэр». Второй наблюдатель всем своим видом демонстрировал, что он ни в чем не виноват. Мы не в состоянии взломать их канал связи. Наша аппаратура слишком слаба для этого. Тут нужен шпионский корабль, сэр. Бесов металлолом. Капитан коротко выматерил устаревшую технику и побежал к своему креслу. Самый малый ход. Двигаться к астероиду. Мы должны использовать этот шанс. Спрячемся в пещере пока они разбираются друг с другом. В отсеке управления началась суета. Все бросились обратно по местам, и Вабана в нережительности замер, ожидая развития событий. Судя по докладам наблюдателей, каждый корабль эскадры рептилий передавал что-то лидеру патруля. И было ясно, что ящерицы демонстрируют красным свои идентификационные данные. Вабана понял, что ушлые чешуйчатые ублюдки заранее подготовились к охоте на крейсер Федерации и имеют разрешение работать на нейтральных территориях. Технологии рептилий круче технологий черных и уж точно круче технологий Федерации, которая вот уже 500 лет сама по себе. У адмирала Зис Сазаша было достаточно времени, чтобы обеспечить эскадру охотников всеми необходимыми документами И прислать ее сюда быстрее, чем допотопный крейсер Федерации доползет до другой галактики. Сейчас патруль Сушмаицу убедится, что рептилии находятся здесь законно и покинет систему. А ящерицы продолжат охоту за его сокровищами. Они специально выдали себя красным, чтобы те не нашли крейсер Федерации. Рептилии сделали вид, что это их засек патруль. Потому что чешуйчатые ублюдки к тому моменту сами выследили Мвабану. Появление красных спасло его в буквальном смысле. К счастью, черная мать проявила свою благосклонность и на этот раз. Переговоры рептилий с патрулем затянулись. Скорее всего, красные не верили чешуйчатым ублюдкам и подозревали их в обмане. Что неудивительно, кто же станет доверять ящерицам? Патрульные крейсеры просканировали каждый корабль эскадры рептилий, но не стали улетать, а приступили к сканированию пространства. К тому времени крейсер Федерации успел заползти в полость астероида и вырубил все, что только могло себя выдать. Заглушили даже силовую установку, переведя генераторы поля преломления на аварийное питание. Режим невидимости сожрет весь запас аварийной энергии быстрее, чем за сутки. Но собственная жизнь дороже. На борту было запрещено даже разговаривать и ходить. Все приказы передавались с посыльными на бумаге. И посыльные разносили их босиком, двигаясь исключительно на носочках, потому что хотели жить не меньше остальных. И все равно на каждую секунду ждал трагедии. Потому что технических возможностей красных никто не знал. Вдруг они способны засечь нахождение большого количества металла внутри этого астероида. Даже если они подумают, что это богатый ресурсный астероид, а не спрятавшийся крейсер федерации, то все равно могут подлететь к астероиду вплотную, чтобы застолбить его для своих сборщиков ресурсов, например. И тогда затаившийся крейсер будет немедленно обнаружен. Бабану станут жестоко пытать и отберут карты. Но все обошлось. Многометровая каменная толща надежно скрыла внутри себя обесточенный корабль. Оставшийся от древнего сражения, металлический мусор сделал свое дело. И засечь крейсер Федерации Красной не смогли. Они сканировали пространство больше часа. При этом дважды проходили почти рядом, в каких-то сотнях тысяч километров. Но затаившийся корабль так и не нашли. За это время эскадра рептилий демонстративно сместилась довольно далеко от спасительного астероида. Углубилась в дебри каменного океана и тоже что-то там сканировала. То ли делала вид, что продолжает свое предыдущее занятие, то ли помогала красным, втираясь в доверие. Потом патруль переместился на другой конец солнечной системы и еще час вел сканирование там, и чешуйчатым ублюдкам ничего не оставалось, как играть свой спектакль дальше. За это время наблюдатели тщательно зафиксировали параметры излучений двигателей и силовых установок каждого корабля ящериц, и теперь следить за ними будет легче. Наконец, красные сушмаицу успокоились и ушли в прыжок. Эскадра рептилий бросила все и немедленно устремилась туда, где в последний раз преследовала крейсер федерации. Но не тут-то было. Найти корабль под полем преломления, практически обесточенный и с вырубленной силовой установкой, да еще и спрятанный внутри толстостенного астероида, которых вокруг миллионы, не так уж легко. Когда до тупых ящериц дошло, Что они не могут найти следы крейсера Федерации в точке последнего контакта. Они бросились сканировать все подряд уже абсолютно по-настоящему. Но передовые технологии рептилий не смогли справиться со смекалкой черной расы, и ящерицы стали расширять поиски, все сильнее удаляясь от затаившегося корабля. К исходу суток они были настолько далеко, что капитан разрешил запустить силовую установку на минимальную мощность, чтобы не вырубились поля преломления, потому что аварийное питание было уже на нуле. Тупые рептилии даже не засекли сам факт запуска. Игра в прятки продолжалась еще сутки. Потом эскадра ящериц собралась в походный ордер и неожиданно ушла в гипер. Конечно же, никто не поверил, что они отказались от поисков. Капитан сразу заявил, что рептилии задумали какой-то трюк и потребовал от Мвабаны координаты тайника. «Ящерицы вернутся», – заявил он. «Может быть, они используют тот же маневр, который использовала наша эскадра в пространстве небратьев». Ушли в гипер, сразу же прервали прыжок и под полями преломления возвращаются, чтобы застать нас врасплох». Но на это у них уйдет несколько дней. Мы должны успеть добраться до тайника, до их приближения, забрать сокровища и убраться отсюда. На этот раз Мвабане крыть было нечем, и пришлось пойти на риск. Он закрылся в сортире, тщательно убедился, что за ним не ведется скрытое наблюдение, и вытащил из коренного зуба микротайник с чипом, на котором... Хранились полные координаты сокровищ. Он всячески ломал голову, как бы еще устроить себе какие-нибудь гарантии. Но время поджимало. Ожидающие за дверью десантники настойчиво торопили. И способов Мвабана не нашел. Он явился на капитанский мостик и при всех отдал чип капитану. Так хотя бы все в курсе, что он выполнил свою часть сделки. Капитан не стал ничего скрывать, сразу ввел координаты в навигационную систему крейсера, и на карт-планшете возник маршрут к цели. Оказалось, что нужное место находится на другой стороне Астероидного океана, относительно недалеко от окраины, но зато эта область забита каменным мусором чуть ли не плотнее всего. Похвастать такими технологиями, как у красных, крейсер Федерации не мог поэтому пробирался через сплошное месиво космических глыб почти три дня. К исходу второго из них капитан заявил, что рептилии могут быть уже в системе, поэтому крейсер снова ушел в режим невидимости и полз к цели еще сутки. Под утро в каюту Мвабаны вломились десантники. Они вытащили его из постели и в одном белье поволокли на капитанский мостик. Громко возмущающийся Вабана увидел злого, как супер без капитана, стоящего возле карт-планшета, который показывал, что крейсер достиг финальной точки маршрута. Мы достигли точки, злобно заявил капитан, приближаясь к Мвабане. Тут пусто. Бесов ублюдок. Ты все это время водил нас за нас, или ты снова дал мне неправильные координаты? Я сделал дезертирами целый крейсер ради этой карты. Если ты просто поиздевался над всеми нами, я медленно поджарю твою черную задницу в плазменной печи. Весь персонал отсека управления буравил Мвабану полными подозрением взглядами. А удерживающие его десантники и вовсе были готовы разорвать на куски. Я дал подлинные координаты. Торопливо выпалил Мвабана теряя боевой пыл. «Это то, что было указано в моей карте. Астероид с сокровищами должен быть здесь». «Глаз с него не спускать», — рявкнул десантником капитан. «Дальше, чем на метр, не отпускать». Он бросил на Бабану взгляд, обещающий жуткие страдания, и обернулся к штурману. «Карте 4000 лет. Если этот ублюдок не врет и координаты подлинные, Необходимо рассчитать смещение астероидов, которое могло произойти за это время. Сделайте это. Сэр, есть сэр, заявил штурман, тут же бросаясь за работу. Мне потребуются все данные, какие только есть. Этот каменный океан вращается вокруг Солнца. Если орбита вращения постоянная, то мы рассчитаем смещение с точностью до 100 километров, сэр. Сделайте это. Повторил капитан. «Мы обшарим каждый камень в этом радиусе. Наших запасов хватит еще на два месяца автономии. Этого предостаточно. Второй лейтенант Мвабана. Обеспечьте штурмана всеми необходимыми данными». «Да, сэр». Мвабана поспешил к штурману. «Есть, сэр. Но мне нужен мой смартфон, сэр. Он в каюте, сэр». «Сержант». Капитан посмотрел на десантников. «Принесите его смартфон». Соблюдайте осторожность, чтобы второй лейтенант Мбабана не смог заявить, что вы сломали девайс, пока не сли, и у него больше нет данных. Я говорю правду, сэр, вскинулся Мбабана, глядя, как пара десантников покидает капитанский мостик. Координаты подлинные. Заткнись и работай, зло оборвал его капитан, и Мбабана предпочел не усугублять и так слишком опасную ситуацию. Штурман возился с вычислениями час. Потом пришел к выводу, что все неправильно, потому что с течением времени орбита астероидного океана медленно укорачивается и провозился еще час. За это время крейсер по малому радиусу обошел ближайшее пространство и просканировал несколько сот астероидов. Что именно надо искать, было непонятно. Легенда карты и никак не описывала внешний вид или устройство хранилища. Сказано, что оно секретное и, соответственно, замаскированное. На этом все. Капитан перечитал это описание раз десять. После чего заявил, что любые системы маскировки за четыре тысячи лет давно вышли из строя. А если даже не вышли, то точно остались без питания. Потому что так долго никакие аккумуляторы не протянут. А питание на солнечных батареях у секретного тайника быть не может, потому что эти самые солнечные батареи сразу выдадут тайник с потрохами. Отсюда вывод. Обнаружить тайник можно тщательным сканированием, если точно знать, где искать. По приказу капитана, Старпом рассчитал, какой объем должны занимать 100 тысяч тонн золота. И на основании этого расчета бортовой ИИ исключил из списка сканирования заведомо маленькие астероиды. Крейсер медленно перемещался от одной подходящей по параметрам мертвой каменной глыбы к другой. Имбабана убеждал себя, что у сканеров крейсера хватит мощности и чувствительности засечь спрятанное в каменной толще богатство. Ведь сканеры и ящериц И красных не засекли спрятанный по такому же принципу крейсер Федерации. А технологии и тех и других намного лучше наших. С другой стороны, крейсер не весит 100 тысяч тонн и сделан не из золота. И полей преломления у тайника или нет, или уже нет. Тут капитан прав, иначе быть не может. Капитан, сэр, я сделал это. Штурман отпрянул от компьютерных экранов, и весь отсек управления возрился на него в ожидании чуда. «Расчет смещения готов. Мы сильно промахнулись, сэр. Точнее, тайник сместился довольно далеко отсюда». «Ввести новый курс!» Капитан даже не дослушал доклад штурмана. «Шевелитесь!» Невидимый крейсер с трудом выполз из области максимальной плотности астероидного поля, и двинулся к новой точке. Каменный океан вокруг по-прежнему оставался едва ли не сплошным, и разглядывающий обзор на экраны Мбабана не видел особых изменений. Но пролезать между висящих всюду каменных глыб крейсеру действительно стало легче. Через полтора часа новая точка была достигнута, и в ней обнаружилось с десяток астероидов, ни один из которых не подходил по размерам даже близко. Капитан определил сферу поисков радиусом в 100 километров и запряг соответствующие боевые посты сканировать астероиды. Все остальные сидели без дела и ждали результатов, потому что обилием сканеров крейсер Федерации никогда похвастать не мог. Неожиданный сигнал тревоги, поданный бортовым ИИ, заставил всех вздрогнуть. «Сияющее в системе!» Второй наблюдатель дернулся так, что ремни страховочной подвески среагировали на рывок и прижали его к креслу. «Быстро приближаются!» «Стоп, машина!» Сидящий с чашкой кофе капитан едва не выронил ее из руки, разворачиваясь к своему пульту. «Прекратить всю активность! Поле преломления на максимум! Орудие к бою!» Его взгляд нашел на карт-планшете Отметку противника. Когда они высадились в системе? Наблюдатели. Почему не было доклада? Я не знаю, сэр. Второй наблюдатель торопливо предпринимал какие-то манипуляции со своим оборудованием и выглядел так, будто у него ничего не работает. Я следил за гиперпространством, сэр. Там ничего не было. Никакой массы не двигалось ни к нам, ни мимо нас. Они появились неожиданно. «Сэр, я вижу только один корабль, но он не поддается сканированию. Он имеет совсем маленькие размеры. Похоже, он меньше нас в 10 раз, сэр». «Цель захвачена», – доложил главный канонир. «Мы надежно удерживаем ее всем, что у нас есть. Готовы дать сосредоточенный залп, сэр. Все боевые рубки ждут вашей команды, сэр». «Это торпедный катер?» Старпом одновременно разглядывал увеличенное изображение корабля сияющих и искал соответствие в бортовых архивах. Не могу идентифицировать. Архивы слишком старые. Базам данных по светлым почти 600 лет. Секунду. Окей, есть идентификация. Это гражданское судно. Стандартная пассажирская яхта. Она никак не изменилась за тысячу лет. Вывожу данные. На информационных экранах вспыхнуло изображение сплюснутого серебряного шара, мало похожего на сияющую звездным блеском сферу, которую в данный момент транслировали обзорные экраны. Через секунду старый архив распаковался, и все стало ясно. Это действительно маломерная гражданская яхта сияющих, рассчитанная на 16 человек максимум, включая одного пилота. Модельный ряд тысячелетней давности и, судя по показаниям сканеров, приближающаяся к невидимому крейсеру модель не претерпела никаких изменений. В первую секунду Мвабана удивился, как это сияющие летают на тысячелетнем хламе и при этом умудрились выиграть вторую всеобщую у коалиции низкоэнергетического пространства, которое больше пространства высоких энергий в тысячи раз. Однако во вторую секунду он получил косвенный ответ на этот вопрос, и его удивление быстро прекратилось. Страшные легенды о количестве сияющих и их безмерном технологическом превосходстве имели под собой вполне реальное основание, которое Мвабана наблюдал сейчас собственными глазами. У маленькой пассажирской яхты тысячелетней давности Все известные параметры значительно превышали возможности целого крейсера федерации. Мощность силовой установки, внутрисистемная скорость, скорость скольжения по гипертрассе, маневренность и так далее. Абсолютно все в несколько раз. При этом в архивной сводке особо подчеркивалось, что приведены именно средние значения показателей. Потому что применительно к технике сияющих, конечные значения зависят от личной силы особи, которая ею управляет. Оставалось только порадоваться, что им попалась гражданская яхта, у которой отсутствуют боевые системы обороны и нападения. Имеется лишь противометеоритная защита, которая кстати по меркам федерации просто монструозная, для того чтобы ее пробить потребуется полный залп всех орудийных систем крейсера. И сомневаться в точности архивных данных не приходилось. Эта яхта не просто летит внутри силового поля. Она излучает лучистую энергию. Она реально сияет. До этой секунды Мвабана никогда не видел сияющих своими глазами. А к видеофайлам с их изображениями, которым полтысячи лет, относился со скепсисом. Ради денег программисты тебе что угодно приукрасят. А если заплатишь побольше, то и вообще нарисуют любой твой заказ так, что не каждый эксперт определит, что видит выдуманную подделку. Но если все это на полном серьезе имелось у сияющих еще тысячу лет назад на маломерных гражданских судах, какие же тогда возможности были у их боевых кораблей? «Они летят точно на нас», – нервно заявил капитан. «Они что, хотят взять на абордаж целый крейсер? Наблюдатели, сколько бойцов у них на борту?» «Не могу знать, сэр», – испуганно ответил первый наблюдатель. «Наше оборудование не в состоянии просканировать их в пассивном режиме. Я не стал использовать активные сканеры, сэр. Сияющие могут обнаружить нас по их направленному излучению». «Они и так нас обнаружили, болван!» Капитан обернулся к взвода десантников. «Десанту приготовиться к отражению абордажной атаки!» «Капитан, сэр!» – подал голос второй наблюдатель. «Я думаю, они нас не видят. Я рассчитал их курс. Он ведет мимо нас, сэр. Они пройдут от нас в ста километрах, сэр. Если они врежутся у нас на такой скорости, мы потеряем 50% счета, сэр. Немедленно доложил Старпом. «Если сразу после этого дать залп из всех орудий, мы можем подбить их, сэр». «То есть они нас не видят?» – уточнил капитан сразу у всех. «Думаю, вы правы, сэр», – ответил второй наблюдатель. «Они не вели сканирование. Как только вышли в реальный космос, сразу взяли курс в нашу сторону. Возможно, это совпадение, сэр». «Я не верю в совпадение» парировал капитан. «Окей, подождем. Если они атакуют, мы размажем их по этим астероидам. А если пройдут мимо, то я хочу знать, что понадобилось этим ублюдкам в моей точке». Операторам систем РЭП приготовится заглушить противнику радиосвязь и сигнал бедствия. Спустя полминуты сияющая сфера звездным штрихом промчалась мимо затаившегося крейсера и врезалась в ближайший астероид средних размеров. Видимо, пилот не сумел обогнуть настолько крупное препятствие на чрезмерно высокой скорости. Вабана не больно прищурился, ожидая увидеть на обзорных экранах вспышку взрыва. Но секунды шли, а ни вспышки, ни взрыва не было. Они что, мгновенно остановились прямо перед поверхностью? изумленно выдохнул старпом, выражая всеобщий вопрос. «Похоже так, сэр», – неуверенно ответил первый наблюдатель, тыкая пальцами в консоль управления своим боевым постом. Судя по данным приборов, они погасили маршевую скорость до нулевой за метр до астероида. Как они сделали это? «Сэр, яхта сияющих совершила посадку на поверхность и отключила силовое поле». Сканирую. Пока наблюдатели возились со сканерами, переставшая светиться сфера прилепилась к астероиду и сплюснулась, становясь такой же, как изображено на информационных экранах. Часть ее серебряного борта неожиданно опустилась вниз, одновременно образуя выходной люк и трап к нему, и в люковом проеме показалась непривычно белая женская фигура. Женщина сошла с трапа и осторожно пошла по поверхности астероида, стараясь делать как можно более легкие шаги, словно опасалась оттолкнуться слишком сильно и улететь в космос. Расстояние до астероида было слишком велико и разглядеть детали было невозможно. Приблизите изображение, потребовал капитан, я хочу увидеть сколько их. Есть, сэр, второй оператор приблизил картинку, поэтапно масштабируя изображение, но неожиданно не смог обеспечить крупный план. Изображение покрылось сплошной рябью помех и полностью в них растворилось. «Что вы там возитесь, лейтенант?» – недовольно процедил капитан, бросая на наблюдателей злой взгляд. «Невозможно дать крупный план, сэр», – опасливо ответил второй оператор. «Эта женщина, сэр, Она излучает. Излучение искажает сигнал. Ближе 50 километров картинку не получить, сэр. Дайте мне то, что можно. Капитан подавил раздражение. Сделайте это. Капитан, сэр, сканирование яхты сияющих завершено. Первый оператор вывел на информационный экран новые данные. Яхта пуста, сэр. Внутри никого нет. Похоже... Эта женщина прилетела одна, сэр. Архивные алгоритмы сканирования определяют эту яхту, как требующую завершения оснащения. Я думаю, что она недавно прошла капитальный ремонт, и на ее борту еще не установлен полный перечень оборудования, сэр. Есть картинка, сэр. Второй оператор приблизил изображение, насколько позволили исходящие от сияющих помехи. «Дистанция 47 метров, сэр!» «А она что, голая?» Неуверенно произнес Мбабана, вглядываясь в белую фигурку. «Как она выживает в вакууме?» Он скосил глаза на информационный экран. «На поверхности астероида сейчас минус 130. Даже если учесть низкую теплопроводность космоса, выжить в таких условиях дольше пары минут без скафандра нереально». С этого расстояния женщина сияющих реально выглядела обнаженной. Если на ней и имелась одежда, то она была такой же белой, как ее кожа, и полностью с ней сливалась. Никакого гермошлема на ней не имелось. Бабана немного разглядел лицо, светящееся, словно голубые светодиоды глаза, и такие же светящиеся, неправдоподобно густые, идеально прямые и очень длинные, Бело-золотые волосы, достающие ей до копчика. Тело женщины явно было поджарым и тугим, как у лишенных жира фитоняшек в социальных сетях Федерации. Однако пропорции у сияющих были и явно неудачными. Нет сводящей с ума роскошности ни в ширине таза, ни в объеме бедер. И груди у нее как-то слишком высоко расположены. Сексуально, но неправдоподобно. Из-за всего этого, женщина выглядела длинной и узкой, словно швабра. Имбабана сверился с данными сканирования. Рост 282 сантиметра. Нифига себе дылда! Хотя, если вспомнить официальную информацию о сияющих, доступную в федерации, то там они вообще 4 метровые, а некоторые даже 5 Как Вабана и думал, у проигравших войну предков без преувеличения не обошлось. Надо же было как-то обосновать непобедимость врага и так далее. Это женский космический скафандр сияющих, срочно копающийся в архивах. Старпом вывел на информационный экран еще одно изображение. Он состоит из нескольких слоев вещества, полностью повторяющего контуры тела, Вещество имеет резонансную архитектуру и взаимодействует с кожей сияющих. Во время всплеска биоэнергии носителя оно светится. Гермошлем не имеет целостной формы и визуально напоминает гребень от виска до виска. Это энергетическая защита головы, лица и волос. «Она вооружена?» – уточнил капитан. «Сканирую!» – отреагировал второй наблюдатель. Он повозился несколько секунд. И неуверенно доложил. Сэр, сканеры не видят оружия. У нее на поясе имеются какие-то приборы. В контейнере, который она несет в руке, содержится какое-то неизвестное кристаллическое вещество. Но на взрывчатку не похоже. Не знаю, может ли ее оборудование быть опасным, сэр. Кажется, это какое-то промышленное оборудование. С торпом разочарованно насупившись. Пытался найти соответствие в архивах. «Не могу определить точнее. Полного соответствия в нашей базе нет. Думаю, это монтажный инструмент, сэр». «Зачем ей монтажный инструмент на мертвом астероиде?» Капитан с подозрением вглядывался в далекую женскую фигурку. «Здесь что-то не так. Наблюдатели, не выпускайте ее из поля зрения камер» сканировать все вокруг каждые 30 секунд, но долго ждать не пришлось. Женщина сияющих дошла до какой-то выбоины в поверхности астероида, протянула руку к здоровенному каменному наросту, выпирающему из его поверхности, и сделала вполне знакомое движение, будто нажимает на кнопку. Каменная скала дрогнула и отъехала в сторону метров на десять, открывая под собой металлическую плиту. Плита оказалась гермоворотами горизонтального типа. Ее створы разошлись в стороны, открывая проход куда-то вниз, и женщина сияющих легким невесомым прыжком спрыгнула внутрь. В условиях почти полного отсутствия гравитации так быстро снижаться она не могла, и Старпом заявил, что ее скафандр оборудован маневровыми двигателями. Сияющая скрылась в черном зеве люковой шахты, и створы люка закрылись. Каменная маскировка вернулась на место, и астероид снова стал мертвым куском камня. «Сияющие устроили здесь секретный объект», – настороженно заявил капитан. «Странно, что они прячут в этой бесконечной свалке из астероидов?» Внезапно домвобаны дошло. И он невольно шагнул к обзорным экранам, демонстрирующим вид на замаскированный вход в каменные недра. Это же тайник с сокровищами из моей карты, воскликнул Вабана. Они нашли его. Это здесь. Мы прилетели в нужное место. Мы опоздали. торпом зло выругался и с досадой скривился. Сияющие нашли сокровища раньше. Все было зря. Командный отсек погрузился в молчаливое уныние. Имбабана потрясенно смотрел на скрывающую вход в тайник каменную глыбу. Он добрался сюда через половину вселенной. Даже карта оказалась подлинной. А тут такая несправедливость. Какие-то монстры нашли и присвоили себе его сокровища. «Окей, они сделали это», – произнес капитан с маниакальным блеском в темно-каштановых глазах. Они нашли тайник. Но почему тогда она здесь одна? Почему я не вижу следов погрузки? Почему тайник все еще тайник? Я знаю почему. Он победно осклабился и встал с капитанского кресла. Потому что сокровища все еще там. Никаких сияющих здесь не было. Она одна нашла тайник и никому не сказала об этом. Потому что не дура, она хочет забрать все сокровища себе и единолично владеть миллиардами. Зачем ей делить золото с кем-то еще, если можно оставить все деньги себе? Она прилетает сюда иногда, втайне от своих. Поэтому наблюдатели не засекли ее гипертрассу. Она шла в режиме максимальной скрытности. Поэтому у нее с собой монтажное оборудование, Она использует его, чтобы вскрывать контейнеры с золотом. Достает из них сколько сможет, грузит на яхту и улетает. Поэтому яхта не укомплектована. Так для золота остается больше места. Наверняка она оформила все так, что яхта числится в ремонте. И никто не знает, что на ней летают. А в контейнере, который она привезла, какое-нибудь топливо для элементов питания сияющих, которое она использует для того, чтобы подавать питание на генераторы поля преломления тайника. Поэтому мы не смогли его засечь. Я не удивлюсь, если она вообще сделала апгрейд всей маскировочной системы, потому что ни ящерицы, ни красные, пока проводили тут сканирование, не обнаружили излучений такого количества золота. Она устроила здесь свой личный банк. Но капитан, сэр, в голосе Старпома не было уверенности. Имбабана задницей ощущал, как сильно Старпом хочет, чтобы капитан оказался прав. Этот астероид недостаточно большой для того, чтобы вместить 100 тысяч тонн золота, да еще в экранированных контейнерах. Не было здесь никогда 100 тысяч тонн. С непоколебимой уверенностью отрезал капитан. Я думаю, с самого начала золото было 100 тонн. Это больше похоже на реальность. Золото слишком редкий элемент. А 3 нуля в легенду добавили неудачники, которые стремились заработать жалкие гроши на продаже карты. Капитан бросил нам бабану насмешливый взгляд, но сразу потерял к нему интерес. «Но я согласен и на 100 тонн», – хохотнул он. «Это десятки миллионов. Ради этого стоит пойти на риск и избавиться от какой-то там женщины сияющих. Уверен, никто из них не знает, что она здесь. Она делает это тайно. И в отличие от второго лейтенанта Бабаны, я готов поделиться с командой и не только риском, но и золотом. Но действовать надо быстро». Если она улетит, то никто не знает, сможем ли мы проникнуть в тайник. Вдруг она установила там смертельные ловушки сияющих, аварийный маяк или систему самоликвидации. Потерять все из-за глупой спешки я не хочу. Мы должны схватить ее и заставить отдать нам золото до того, как сюда вернутся вонючие чешуйчатые ублюдки. Итак, кто со мной? Все присутствующие, как один, подняли руки. В Бабане ничего не оставалось, как последовать примеру остальных. Он, с щемящей сердце тоской, подумал, что его все-таки кинули и отобрали несметное богатство. В глубине души он чувствовал, что так будет. За сокровищами надо лететь, будучи независимым владельцем экспедиции, окруженным головорезами, как этот вонючий адмирал Зис Сазаш, а не мелкой сошкой, у которой нет никакого веса, кроме карты. Для него все еще хорошо закончилось. Он получит какую-то часть денег, а могли бы и пулю в затылок всадить. Хотя все еще впереди. Окей, удовлетворенно подытожил капитан. Давайте сделаем это. Сделаем и вернемся домой не бедными людьми. Он кивнул первому пилоту. Самый малый ход. Режим невидимости не покидать. Курс на астероид. Крейсер должен остановиться точно рядом с яхтой сияющих. Старпом. Готовьте команду для высадки на поверхность. Вы должны взять яхту на сцепку. Нам придется спрятать ее где-нибудь подальше отсюда. Штурман. Обеспечьте Старпому надежное место, где он спрячет яхту сияющих. Капитан обернулся к командиру взвода десантников. Готовьте своих людей к десантированию. Как только люк распахнется, и она начнет выходить, вы должны взять ее. Ваши люди должны оказаться внутри и взять под контроль управление входными люками и маскировкой. Он окинул требовательным взглядом командный отсек и подытожил. Сделайте это! На крейсере поднялась рабочая суета. Вабана понял, что единственный стоит без дела и никто не обращает на него внимания. В первую секунду он хотел вернуться на свой боевой пост, но пришел к выводу, что должен быть в гуще событий и передумал. Вабана надел боевой скафандр и направился к выходному шлюзу. Десантный взвод уже был там в полном составе. С ними обнаружились капитан и старпом с командой механиков. «Второй лейтенант Мабана», – капитан указал на него пальцем, едва Мабана оказался в шлюзовом отсеке. «Ко мне!» – Мабана подчинился, и он нарочито громко продолжил. «Я изучил легенду карты. Там ничего не говорится о системе безопасности тайника. Ни слова о ловушках, огневых точках или кодах для открытия дверей. Спрашиваю в последний раз, вы уверены, что предоставили мне полную информацию. «Так точно, сэр!» – поспешил заверить его Мвабана, предчувствуя нависающие над собой проблемы. «Окей!» – капитан смерил его полным подозрений взглядом и обернулся к командиру десантников. «Лейтенант! Второй лейтенант Мвабана поступает в ваше распоряжение. Он пойдет с вами в тайник и лично убедится в том, что там безопасно». Используйте его знания, лейтенант. Вам понятно? Как точно, сэр. Командир десантников кивнул своим людям и Бабану вновь взяли под охрану, которая теперь больше напоминала конвой. От мгновенно нахлынувшего страха похолодело внутри, и Бабана невольно сжался. Капитан хочет избавиться от него. Если в тайнике и были ловушки, то их обезвредила та женщина сияющих. Но если она установила вместо них свои собственные, то Мвабана неминуемо погибнет. Он не специалист по сияющим. Он вообще ничего о них не знает. «Сэр, но если и сияющая поставила там свои ловушки?» Попытался возразить он. «Об этом она расскажет нам сама», грубо перебил его командир десантников. «Не трусь раньше времени. Заткнись и жди приказов, второй лейтенант». Спорить было бессмысленно, и замолчал, лихорадочно обдумывая, как уберечься от гибели. Тем временем невидимый крейсер дополз до астероида, и первый пилот доложил, что произвел посадку в 50 метрах от яхты сияющих. Капитан приказал открыть люк и начать операцию по захвату тайника. Десантники устремились к замаскированному входу в хранилище, и всячески старающийся быть в последних рядах Мабана вступил на поверхность астероида. Вопреки ожиданиям, гравитация на астероиде имелась. Совсем небольшая, но вполне достаточная для того, чтобы уверенно держаться на поверхности, если не делать слишком резких движений. Мабана осторожно продвигался следом за десантниками и косился на пару своих конвоиров. «Гравитация больше расчетной», – послышался в эфире голос Старпома. Он только что направил команду механиков брать на буксир яхту сияющих и сейчас изучал показания какой-то приборной консоли, которую держал в руках. «Это доказывает, что внутри астероида имеется серьезная масса, плотность которой значительно больше плотности камня», – уверенно заявил он. «Если это действительно тайник, то он не пустой. Как я и сказал, подчеркнул капитан. Делайте свою работу, джентльмены. Но захват тайника неожиданно затянулся. Десантники заняли позиции вокруг замаскированного выхода и затаились. Прошло пять часов, а женщина сияющих все не выходила. Вабана даже предположил, что она решила остаться там ночевать но ему опять приказали заткнуться, и ожидание продолжилось. Тогда штурман предположил, что «Сияющая» узнала о засаде и сидит внутри специально, но командир десантников возразил, что его оборудование не видит вокруг никаких систем наблюдения, что и понятно, потому что сам факт их наличия демаскировал бы тайник. Капитан заявил, что систем наблюдения – в тайнике быть не может, потому что его строили в спешке для того, чтобы спрятать сокровища, а не прятаться там самим. Поэтому подать тревогу могла только автоматика яхты сияющих, но с нее не спускают ни глаз, ни сканеров, и никакой активности в эфире яхта не производила. Единственными, кто был доволен затянувшимся ожиданием, была команда механиков со взятием яхты на буксир у них возникли проблемы сразу. Во-первых, яхта закрылась, как только женщина сияющих отошла от нее на пару метров, и никто не понимал, как ее открыть. Ни кнопок, ни панелей управления, ни датчиков на поверхности ее обшивки не было, и судя по данным сканеров, под поверхностью тоже. Со стороны яхта оказалась 15-метровым яйцом из неизвестного материала, на вид похожего на серебро. Сканеры показывали, что на самом деле это не серебро, но в его составе присутствуют и не то молекулы серебра, и не то атомы, толком вабана не понял. Короче, открыть серебряное яйцо не получилось. Резать обшивку Старпом не рискнул, опасаясь спровоцировать сигнал тревоги или срабатывание аварийного маяка. Поверхность серебряного яйца была гладкой и абсолютно ровной. Прицепить фал было не к чему. Механики промучились несколько часов, но найти решение проблемы не смогли. И приступили к плану «Б». Со склада запасных частей крейсера достали все, что могло подойти для изготовления металлической сбруи которую предстоит нацепить на яхту сияющих. На сброе будут установлены магнитные захваты, используя которые крейсер потащит яхту за собой. А кажется, ли имеющихся на складе захватов достаточно для того, чтобы надежно зацепить груз, никто точно сказать не мог. Потому что никто не понимал, какова масса яхты сияющих как она поведет себя во время маневрирования и как она закреплена на поверхности астероида. Капитан заявил, что его не волнует, как Старпом сделает это, но яхта должна быть спрятана и баста. Иначе на долю сокровищ Старпом и команда механиков могут не рассчитывать. Эта угроза резко подхлестнула всеобщую работоспособность – и опутанное магнитной сбруей серебряное яйцо все-таки удалось оторвать от каменной поверхности. Для этого осуществляющий магнитную сцепку невидимый крейсер завис над яхтой сияющих, дождался активизации захватов и медленно потянул серебряное яйцо прочь. Оставаться пусть даже не навсегда без корабля на поверхности затерянного в космосе куска камня Оказалось жутковато, и Мвабана невольно провожал взглядом удаляющуюся яхту сияющих. Похоже, остальные десантники тоже ощущали схожие эмоции и тоже смотрели туда, где невидимый крейсер тянул за собой серебряное яйцо. Потому что именно в этот момент замаскированный вход в тайник начал открываться, и все пропустили начало данной процедуры. Каменная скала неожиданно поехала в сторону, и размеры ее подвижного основания оказались больше, чем казалось с борта крейсера. Бабана упал, не удержавшись от неожиданного смещения почвы под ногами. Его охранники-конвоиры едва успели восстановить потерянное равновесие. Остальные десантники торопливо разбегались, покидая движущуюся поверхность. И из-за чрезмерного отталкивания многих начало уносить в космос. Десантники тихо матерились в эфире и использовали маневровые двигатели, чтобы вернуться. И их лейтенант злобно требовал от своих подчиненных немедленно накопиться с той стороны выхода, который, согласно расчета, сияющая будет находиться спиной. В ту секунду, когда из открывшейся входной шахты показалась женщина сияющих, добраться до нее успели пятеро солдат из всего взвода. Имбабана вздохнул спокойно. Однако все едва не покатилось к бесам. Едва сияющая вылетела из шахты где-то по пояс, солдаты набросились на нее сзади, схватили и выволокли из шахты. Но жертва, Превосходящая их ростом почти на метр, хоть и испугалась, но в состоянии испуга пребывала недолго. Уже через пару секунд она опомнилась, начала сопротивляться и быстро расшвыряла нападавших, да так, что их унесло в космос на пару десятков метров. Кто-то из солдат попытался ухватиться за ее полуметровые волосы, но его перчатка лишь беспомощно скользнула по невидимой энергозащите и затянутая в белое сияющее, отвесила ему пинка. Солдата отшвырнула так, что не будь на боевых скафандрах маневровых двигателей, он бы точно навсегда потерялся в космосе. Но пинок вышел слишком сильным, и сияющую саму оторвало от поверхности. Она извернулась, разворачиваясь лицом ко входу в тайник, и быстро приземлилась. При этом Бабана не видел на поверхности белого материала, обтягивающего ее тело, ничего похожего на маневровые двигатели. Белый материал в некоторых местах оказался покрыт кристаллическим узором, разные сегменты которого не одновременно светились разными оттенками радуги, то усиливая, то уменьшая свечение. И с 10-метрового расстояния, казались сияющим тату на голой коже белого цвета. Вабана понял, что сейчас сияющая запрыгнет в люк и закроет хранилище, потому что летящие к ней со всех сторон десантники опаздывают на секунду или две. От ужасного провала всех спасло то, что в этот момент сияющая увидела свою яхту, уплывающую прочь от астероида. Она замерла, устремляя взгляд на опутанное магнитной сбруи серебряное яйцо. И ее неправдоподобно синие глаза вспыхнули голубым свечением. Вспышку глаз повторил какой-то сложный узор на ее одеяниях. Яхта дрогнула в магнитной подвеске, резко замедляя ход до почти полной остановки. «Она запускает двигатели дистанционно!» – заорал капитан. «Пилоты!» «Увеличить мощность немедленно!» «Я делаю это, сэр!» – оправдывался пилот. Но сопротивление груза возрастает. «Быстрее!» – орал капитан. «Лейтенант!» – это было уже десантником. «Что вы там возитесь?» Глаза сияющей вспыхнули вновь. Имбабана увидел, как на ее голове расцвел светящийся кристаллами вставленные волосы широкий серебряный ободок. Становясь похожим на гребень из чистого света Спутанное с бруей серебряное яйцо Окончательно замерло под панические доклады пилотов После чего дернулась и рывком помчалась обратно к астероиду Она сорвалась, на перебой и верещали пилоты Сорвалась, магнитные захваты не удержали груз Поле преломления сорвало, вторил им старпом Крейсер визуализировался. «За ней!» – истерил капитан. «Открыть огонь! Уничтожить яхту!» Но стрелять явно было поздно. Яхта уже приземлилась в десятки метров от сияющей. Она ринулась к своему кораблю, и в эту секунду подоспевшие десантники набросились на женщину сверху. Передовые шесть или семь солдат сбили ее с ног – и навалились сверху, стремясь обездвижить. Но сияющая оказалась или слишком сильной, или тонкий белый материал, повторяющий контуры ее тела, был снабжен усилителями конечностей. Она расшвыряла солдат прямо лежа и попыталась подняться. Оказавшись на четвереньках, она одновременно заметила громаду крейсера Федерации, быстро мчащуюся к астероиду, и остальной взвод десанта. Сияющая поняла, что сейчас крейсер прижмет ее яхту к поверхности, и пока она будет решать эту проблему, десантники произведут захват. Тогда Сияющая, словно кошка, совершила прыжок и направила свое тело точно в распахнутую входную шахту тайника. По пути она сшибла лейтенанта десантников, мчащегося ей на перерез и тот отлетел метров на 10. К счастью, остальные солдаты среагировали мгновенно и рванули за ней, на лету, меняя направление движения. Следом за сияющей внутрь входной шахты влетело взвода. Шахта не закрылась, и туда же ринулись все остальные. Опешивший Мвабана запоздало поднялся на ноги и поспешил к шахте. Добравшись до края, Он остановился и заглянул внутрь. Вблизи шахта оказалась еще шире. Никакой подсветки внутри не было. И в ее черной глубине мелькали на шлемные фонари десантников. Выходило, что до дна не меньше 10 метров. Опыт полетов в боевом скафандре Умвабаны был минимальный. И он медлил, надеясь на то, что десантники о нем забыли. Лесть тайник который может быть нашпигован ловушками сияющих, было страшно. «Бабана!» – резкий окрик капитана в голосовых телефонах Гермашлема, заставил его сделать торопливый шаг в пустоту. «Стой! Что ты видишь внутри?» «Лучи фонари, сэр!» Мавана завис над входом в шахту и поспешно вернулся обратно на каменную поверхность. «Наши десантники что-то делают там внизу, сэр». «Связь с ними пропала», — сообщил капитан. «Оставайся там и смотри вниз. Что они делают? Там идет бой?» «Я не вижу выстрелов или взрывов, сэр». Бабана вглядывался в черноту шахты. «Но фонарей становится меньше. Кажется, они нашли люк и заходят в него, сэр». «Иди за ними и скажи лейтенанту, что связи с десантом нет». «Велел капитан. Пришлось спускаться в темноту, что оказалось вдвойне сложнее из-за того, что рычажки регулировки маневровых двигателей нужно использовать при помощи пальцев, а пальцы сильно дрожат. В итоге Мабана не рассчитал скорости и слишком сильно врезался в пол ногами, из-за чего больно ушиб пятку. Но в остальном все закончилось более-менее хорошо». Но это не точно, потому что внизу обнаружился широкий вход, из которого ему навстречу выскочил перепуганный лейтенант. Вабана! Что с крейсером? Мы потеряли связь с кораблем. Крейсер в порядке, сэр. Капитан приказал мне найти вас и сообщить, что у них тоже пропала связь с вами. Я думаю, что тут внутри тайника везде так, потому что у меня тоже пропала связь как только я спустился. «Поднимайся наверх и скажи капитану, что мы захватили вход в тайник», велел лейтенант. «Но сияющая скрылась где-то внутри. Здесь огромное помещение. Может быть, не одно. Мы ее ищем, но это может затянуться. Необходимо заглушить связь в районе астероида. Она может использовать какой-нибудь аварийный маяк». «Есть, сэр!» Бабана развернулся, чтобы лететь наверх, но не сумел удержаться. «Лейтенант! Сэр! Сокровища! Вы нашли их!» «Там все заставлено здоровенными контейнерами», — ответил тот. «Мы не смотрели, что внутри. Необходимо найти эту сияющую, пока она не послала сигнал бедствия. Иначе эти контейнеры будут принадлежать нам очень недолго». «Шевелись!» Известия об обнаружении большого количества запечатанных контейнеров взбодрили экипаж крейсера мгновенно. И все принялись за работу с утроенным энтузиазмом. Операторы систем РЭП вывели свое оборудование на полную мощность. И заверили всех, что теперь с астероида невозможно не то что сигнал бедствия послать. Никто не сможет даже докричаться в эфире до соседнего такого же куска камня. Яхту «Сияющий» снова оторвали от астероида, оттащили в космос на 10 километров и обстреляли торпедами замедленного действия. 20 торпед примагнитились к зажимам сбруи, которым было опоясано серебряное яйцо, и перешли в режим ожидания команды на подрыв. Теперь вражеская яхта превратилась в смертельную ловушку, которая сработает, если сияющая опять попытается вызвать ее к себе дистанционно, или если до яхты доберутся чешуйчатые ублюдки. Если яхта хоть шевельнется, торпеды разнесут ее в дребезги, потому что без силового поля никакое гражданское судно не удержит такой удар. Сразу после этого, Крейсер вновь вошел в режим невидимости и капитан начал спешно формировать погрузочные команды, используя вабану в качестве посыльного комсвода десанта. Поймать сияющую десантникам не удалось. Тайник оказался действительно большим, контейнеры стояли сплошными штабелями в десятки рядов и спрятаться она могла много где. Солдаты прочесывали штабель за штабелем, но уже было ясно, что переживать не о чем. При строительстве тайник был окружен подушкой из экранирующих материалов пятиметровой толщины, и все это находится в полости, вырезанной в сплошной каменной толще. Никакой радиосигнал на поверхность не пробьется, и не всякий сканер снаружи засечет этот тайник. Так что рано или поздно солдаты сияющую найдут. Погрузочная команда покинула крейсер, и Мбабана завел людей внутрь. Десантники продолжали поиски в глубине хранилища. Возле входа никого не было, и Мбабана оказался самым старшим чином. Сгорая от волнения, он приказал матросам вскрыть ближайший из контейнеров. Вот этот, властно потребовал он, указывая на древний, подстать минувшим четырем тысячелетиям, ребристый корпус. «Я хочу знать, что там? Открывайте!» Два раза приказывать не пришлось, и матросы бросились за работу. Старый контейнер оказался на удивление прочным. Матрос даже предположил, что контейнер экранированный, но ошибся. Просто в те давние времена с ресурсами было попроще, И все делали более качественным, чем сейчас. Даже простые контейнеры. Наконец, замки были срезаны. И гермозатвор двери удалось открыть. Муабана бросился внутрь. Не осилив дождаться полного распахивания дверей. Но тут же остановился. Контейнер был забит до отказа здоровенными слитками. Это не золото. Один из матросов осветил слитки лучом на шлемного фонаря, облегчая одному из своих коллег работу с переносным анализатором структур. Тот несколько секунд возился с установкой и активизацией массивного устройства, затем все заработало и все столпились возле дисплея, ожидая результатов. «Это Иридий!» – победно заявил оператор анализатора. Он дешевле золота где-то вдвое, но тут вокруг сотни таких контейнеров. Может быть, золото здесь тоже есть? Вабана, Ближний эфир зашипел возбужденным голосом командира взвода десанта. «Ты внутри?» «Да, сэр!» Откликнулся Мвабана. «Я у входа. Мы вскрыли первый контейнер и обнаружили Ириди. Золота пока нет, но тут множество...» «Побежал наверх!» Рякнул лейтенант обрывая его на полуслове. Мы нашли сияющую, но она сумела выбраться в соседнее помещение. Там какой-то шлюз или ангар, или транспортный выход из тайника. Понять не удалось. Она заперла люки изнутри. У нее может быть спасательная шлюпка. Предупреди капитана, пусть проведут облет астероида. Шевелись, шевелись. Вавана бросился к шахте, сломя голову и был на поверхности уже спустя 20 секунд. Он ринулся к крейсеру на ходу, передавая капитану слова командира взвода десанта, но добежать до корабля не успел. Наблюдатели засекли старт неопознанного корабля с противоположной стороны астероида, и крейсер помчался туда. То, что произошло в следующие минуты, Вабана частично видел сам, Частично понял из возбужденных докладов в радиоэфире. Из-за каменного горизонта, теряющегося на фоне окружающих астероид густых россыпей каменного океана, стремительно вылетела тусклая серебристая точка. Крейсер врубил форсаж, теряя невидимость, и устремился за ней. Но оказалось, что сияющая не собирается бежать. Серебряная точка – набрала огромную скорость, внезапно в один момент изменила направление движения на противоположное и помчалась в атаку на крейсер. Крейсер на полном ходу произвел встречный залп из орудий малого калибра, предназначенных для поражения малоразмерных целей, но попадание не произошло. За неуловимо краткий миг до этого серебряная точка Резким рывком сместилась в сторону и ушла от удара. После чего коротко вспыхнула и промчалась мимо крейсера, заходя на боевой разворот. Стальная дробина крейсера замерцала и вырубила форсаж. «Мы под тяжелым огнем!» – завопил кто-то из пилотов. «Мощность защитного поля 80%!» «Уклонение!» – проорал капитан. «Все генераторы защитных полей на максимум! Это истребитель!» «Наблюдатели, почему не идентифицировали цель?» «Он слишком мал, сэр!» – торопливо оправдывался первый наблюдатель. «Я думал, это аварийная капсула!» «Он заходит на нас с тыла!» – снова заверещал пилот. «Не успеваю уклониться! Нам не хватает маневренности!» Серебряная точка настигла крейсер вторично произвела короткую вспышку и промчалась мимо. Безуспешно пытающаяся уклониться стальная дробина замерцала еще сильнее. «Мощность защитных полей! 60%!» – выкрикнул второй пилот. Похоже, первый пилот настолько погружен в процесс управления кораблем, делая все, чтобы спасти крейсер, что ему сейчас не до докладов. Идентификацию. Бесполезные ублюдки. Капитан орал так, будто сейчас лично перестреляет наблюдателей к бесовой бабушке. Борт-инженеры, где дополнительная защита? Сэр! Все мои люди в тайнике, сэр! панически отозвался старший борт-инженер. Я делаю, что могу! Мне нужна еще минута! В следующую секунду... Удаляющаяся серебряная точка вновь резко изменила курс на прямо противоположный и пошла в третью атаку. Пилот попытался уйти от удара, но крейсер Федерации безнадежно проигрывал неизвестному малышу сияющих и в маневренности, и в скорости движения, и в скорости реакции. Серебряная точка тусклым прочерком пронзила космический мрак в километре от крейсера не забывая коротко сверкнуть, и мерцающая стальная дробина помутнела. Мощность защитных полей 40%. В голосе второго пилота слышалась неприкрытая паника. Мы не успеваем уклоняться. Огонь из всех орудий, возопил капитан. Торпеды в режим самонаведения. Заградительный ракетный залп. Системам ПВО вести непрерывный огонь. Готова идентификация, сэр», подал голос второй наблюдатель. «Это перехватчик сияющих, сэр. Архив распакован. Вывожу данные». «Смилуйся над нами, черная мать», в ужасе забормотал кто-то, видимо, глядя на появившиеся данные. «Нам конец». «Заткнись, болван», оборвал его старпом. «С этим перехватчиком что-то не так. Судя по цифрам, мы уже должны подыхать внутри плавящихся обломков. «Сканируйте цель!» – взревел капитан. «Максимальная плотность огня! Как только он начнет сближаться, подорвать ракетное облако!» Крейсер расцвел десятками вспышек, лучей и стремительных штрихов, поливая серебряную точку огнем из всего, что только имелось в его распоряжении. Следом за перехватчиком Поплыл ракетно-торпедный залп, быстро отставая от своей цели в силу недостаточных скоростей. Серебряная точка серией неправдоподобно быстрых маневров ушла от всех орудийных ударов, развернулась и ринулась в следующую атаку. Видимо, маленькая скорость ракет обманула женщину сияющих. Та сочла ракеты, не представляющими угрозы, и решила обогнуть идущий навстречу ракетный поток так же, как огибала до этого крейсер. Перехватчик промчался мимо запоздало разворачивающихся ракет на близком расстоянии, и в этот момент операторы подорвали ракетное облако. Три десятка боевых частей одновременно взорвались, разбрасывая вокруг себя облака шрапнели и серебряную точку накрыло взрывом. Перехватчик швырнуло в сторону, и он стал неуклонно уходить в затяжной разворот. «Осколочное попадание!» торжествующе заорал столпом. «Мы зацепили его!» «Я просканировал его, сэр», вмешался второй наблюдатель. «Этот перехватчик был серьезно поврежден ранее. На нем отсутствуют защитные поля, Нет сканирующих систем, и уцелело всего одно орудие. Внутри та самая женщина Сияющих. Она одна, и биологический сканер показывает, что ей 18 биологических лет, сэр. Мы ранили ее, но она еще жива. У них очень прочная броня, сэр. «Торпеды в погоню!» – приказал капитан. «Она не должна уйти. За ней! У нее есть рация!» «Аварийный маяк или радиобуй?» «Не могу знать, сэр, но сканеры не засекают активности в радиоэфире, сэр». «Самый полный ход. борт-инженеры. Мне нужна дополнительная мощность». Стальная дробина крейсера начала быстро удаляться, и радиосвязь с кораблем пропала. Опешивший от происходящего вабана проводил крейсер взглядом, И испытывал невольный приступ дрожжи. Вяло описывающая дугу тусклая серебряная точка ожила. Мгновенно развернулась и ринулась в атаку. Крейсер начал проводить уклонение. И произвел еще один ракетный залп. Бабана понял, что капитан решил использовать неопытно сияющий. Раз она настолько молода, то не может быть умелым боевым пилотом. И наверняка не знает всех тонкостей ведения космического боя. Сейчас капитан заманит ее в ловушку и уничтожит. Если, конечно, раньше она не уничтожит крейсер из своего супермощного орудия. Сияющая сделала выводы и не пошла в лоб на ракетную атаку. Вместо этого перехватчик поднырнул под ракетное облако и зашел на крейсер снизу. Капитан ожидал чего-то подобного и встретил его огнем из всех орудий. Перехватчик ушел от нескольких десятков смертоносных зарядов настолько виртуозно, что Мвабана усомнился в правильности данных сканеров. В 18 лет летать так невозможно. На достижение такого мастерства надо потратить хотя бы полжизни. Тем временем серебряная точка Избежала попаданий и промчалась мимо крейсера, ударив в ответ. «33%!» – сквозь тихое шипение донесся доклад второго пилота. Крейсер возвращался к астероиду. Связь восстанавливалась, и Мвабана понял, что все, кто был назначен вскрывать тайник, стоят сейчас вокруг него и тоже смотрят в космический мрак. Никто не проронил ни слова в ожидании обрывков эфира. Люди замерли в ужасе. Если крейсер будет уничтожен, все они останутся здесь навсегда. Их ждет смерть. Либо от удушья, либо от голода. Либо от рук рептилий или прочих врагов. «Резервные генераторы запущены!» Воскликнул старший бортинженер. «Мощность защитных полей...» 53%. Процента. Плюс 20%? взирился капитан. Это все, на что вы способны? Больше его в одиночку не сделать, сэр. Зло огрызнулся старший борт-инженер. Я могу выдать плюс 30, но для этого мне нужны мои люди. А еще лучше. Современное оборудование, а не этот модернизированный антиквариат. Кусаться со старшим борто-инженером у капитана не было времени. Он коротко приказал ему заткнуться и переключился на управление огнем. Выпустить заградительные ракетные потоки во все стороны. Взрывать ракеты, как только она ляжет на встречный курс. Не прекращать зенитный огонь. Все торпеды в режим автономного преследования. Серебряная точка ушла на безопасное расстояние развернулась и упрямо бросилась в очередную атаку. Понять, с какой стороны она обойдет крейсер, не было времени, и операторы подорвали все ракетные потоки одновременно. Сотни разрывов скрыли из вида и крейсер, и перехватчик, пронзающий пространство рядом с ним. И все захлестнуло потоком шрапнели, которая тоже начала взрываться. «Мы бьем по себе!» Завопил пилот. «Мощность защитных полей 45%. Продолжает проседать». «Зато она промахнулась». Зло оборвал его капитан. «Продолжать движение. Выпустить все торпеды, сколько есть. Достаньте ее на подлете». «Ее снова зацепило», — доложил Старпом. «Она выстрелила, но не попала в нас». «Самый полный ход». Голос капитана звенел от перевозбуждения. «Мы должны быть возле ее яхты раньше, чем останемся без защитных полей». Что он задумал, Бабана не понимал. Но крейсер торопился к яхте сияющих, при этом не прекращая вести огонь по заметно снизившему активность перехватчику. Серебряная точка летела по-прежнему быстро, но маневрировала реже, и следующую атаку пошла с опозданием в десяток секунд. Перехватчик развернулся, рванулся в бой, но заметил летящие навстречу торпеды и предпринял попытку обойти их на безопасном расстоянии. Торпеды устремлились за ним, но не успели, и серебряная капля вышла к рейсеру в левый борт. «Обесточить все орудия левого борта!» тут же приказал капитан. Остальным орудием. Держать максимальную плотность огня. Пилоты, почему мы все еще не возле яхты? Мы все подохнем из-за вас. Еще семь секунд, сэр. Нервно выпалил первый пилот. И в этот момент перехватчик атаковал левый борт. Орудийные системы крейсера пытались подавить серебряную каплю поистину шквалом огня. Но без орудий левого борта Встретить противника залпом в лоб не получилось. Вообще, таким торнадо из потоков смертоносных зарядов можно было размолоть целую эскадрилью истребителей. Но перехватчик совершенно немыслимыми по своей скорости маневрами ушел от всех ударов. Выстрелил и промчался мимо, исхитрившись уйти от огня, беспрерывно сопровождающих его противоистребительных орудий. Стальной силуэт крейсера, увеличившийся в размерах до очертания треугольной фасоли, очень помутнел, свидетельствуя о сильном истощении защитных полей. «Мощность защитных полей 25%!» вместо пилота доложил Старпом. «Торпеды готовы к подрыву!» Тут Мбабана понял замысел капитана. Капитан завел крейсер между скоплением астероидов и яхтой сияющих, так, чтобы яхта закрывала перехватчику путь к левому борту, который не ведет огонь. Для атаки со стороны астероидов перехватчику придется маневрировать под сильным огнем крейсера. Туда же уже выпущены заградительные ракетные залпы, и со всех сторон накапливаются самонаводящиеся торпеды. Скорее всего. Перехватчик не сможет полностью избежать урона. Может быть, его даже удастся уничтожить. Но «Сияющая» может снова атаковать плохо защищенный левый борт крейсера. Сделать это ей мешает собственная яхта, которая может быть повреждена или сожжена встречным огнем противоистребительных систем. Но если «Сияющая» настолько фанатична, что не станет жалеть свою яхту, то ударить крейсеру в левый борт она вполне сможет. О том, что сияющие есть кровожадные маньяки-фанатики, общеизвестно. В том, что эта сияющая даже внимания не обратит на потерю яхты, не сомневался никто. Замысел капитана полностью оправдался. Сияющая оценила обстановку, быстро поняла, что левый борт – это слабое место крейсера, выполнила разворот и устремилась в атаку, держа курс точно на свою яхту. Стало ясно, что ей не просто не жаль денег, вложенных в яхту. Более того, она хочет прикрыться ею от огня систем ПВО-крейсера. О том, что капутывающие яхту магнитной сброи присоединены торпеды, она не знает. Сканеров-то у нее нет? Конечно. Опытный пилот-истребитель мог бы заподозрить ловушку, но не 18-летний тинейджер. Серебряная точка стремительно сблизилась с яхтой, искусно лавируя между потоками встречного огня, и вышла к крейсеру в левый борт. В эту же долю секунды автоматика подорвала прикрепленные к яхте торпеды, и перехватчик смело мощными взрывами, слившимися воедино. Серебряную точку прошила потоком осколков, окатила ураганов обломков и швырнула в осторонное месиво. Мощность защитных систем 12%. Полуистерично выдохнул старший инженер Отказ дополнительных генераторов вследствие перегрузки. «Фиксируем многочисленные попадания», – воскликнул первый наблюдатель. «Цель поражена». Она неуправляема и двигается прямо на астероиды. Сейчас произойдет столкновение. «Сияющая убита!» – напряженно уточнил капитан. «Не могу знать, сэр, слишком далеко. Но, полагаю, она при смерти, сэр». Первый наблюдатель на секунду замешкался, видимо, сверялся со сканерами. Столкновение с астероидами она не выдержит. Ее корыто больше похоже на дуршлаг». «Сэр, и оно разваливается на части!» «Мы сделали это!» – довольно заявил капитан, испуская выдох облегчения. «Хорошая работа, джентльмены!» В следующую секунду серебряная точка должна была размазать себя, а встречный астероид, но едва ли не за метр до столкновения, неуловимым глазу движением изменила направление движения на 180 градусов, и помчалась к крейсеру, набирая скорость. «Открыть огонь!» – проорал капитан, и орудия крейсера даже успели выстрелить. Но перехватчик не предпринял никаких маневров. Он мгновенно, по прямой, прошел разделяющее его с крейсером расстояние и на всей скорости врезался в правый борт. Полыхнула яркая вспышка беззвучного взрыва. Ударил фонтан обломков, сменившийся быстро угасающим пламенем, бьющим из здоровенной рваной дыры в смятом борту крейсера. Имвабана с ужасом смотрел, как под истошные вопли в эфире из разодранного корабля вылетают в открытый космос крохотные точки членов его экипажа. «Разгерметизация!» надрывно орал кто-то. «Помогите!» «Декомпрессия на второй и третьей палубах!» вопил старший бортинженер. «Пожар в реакторном отсеке! Угроза взрыва реактора!» Задраить все переборки, ублюдки!» «Заглушить реактор!» Связь вырубилась, и похолодевший от панического ужаса Мвабана почувствовал, как против воли подгибаются ноги, и он опускается, на каменную поверхность, напичканного сокровищами астероида. Если сейчас реактор взорвется, всему конец.